Глава 7. Это я, моя родная дочь, это я, мое серденько, услышала Катерина, очнувшись, и увидела пред собою старую прислужнику. Баба, наклонившись, казалось, что ты шептала, и протянув над нею из руку свою, опрыскивала ее холодную водою. "Где я?" говорила Катерина, подымаюсь и оглядываясь. Передо мною шумит Днепр, за мной горы.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 Выпустил, правда, твоя, но выпустил черт! Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же бог так, что черт не боится казачьих лап. Если б только думу об этом держал в голове хоть один из моих казаков, и я б узнал, я б и казни ему не нашел! А если б я невольно вымолвила Катерина и испугавшись, остановилась.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 с ними и ксёнц вместе. Только иксёнц у них на их же стать. и с виду даже не похож на христианского папа. бьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челить. Позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное.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 Он был еще жив в честь и славу нашего войска старый Коношевич, как будто перед передачами моими проходят теперь казацкие полки. Это было золотое время Катерина. Старый гетман сидел на вороном коне, блестела в руке булава вокруг сердюки, по сторонам шевелилось красное море запорожцев. "Стал говорить гетман, и все стало как в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 Дорогие кони с шапками черпали казаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали. Ох, не воевать уже мне так. Кажется, и не стар и телом бодр, а меч казацкий вываливается из рук. Живу без дела и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине. Полковники и саулы грызутся как собаки меж собою нет старшей головы над всеми шляхетство наше все переменило на польский обычай приняло лукавство продало душу принявши унию иудаизство угнетает бедный народ о время время минувшее время куда подевались вы лета мои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 Есть, и нужно встретить гостей. Но еще не успели казаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уж ляги, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору. Эх, да тут есть с кем переведаться, сказал Данила, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой зброи. Ввидне еще раз доведется нам погулять на славу. На ж казацкая душа в последний раз. Гуляй, хлопцы, пришел наш праздник. И пошла по горам потеха. И запоровал пир, гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова, от дыму слепнут очи, Все перемешалось.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 Как птица мелькает он там и там, покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, казак, гуляй, козак, тежь, молодецкое сердце, но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны. топчи под ноги золотой камень, коли, казак, гуляй, казак, но оглянись назад. Нечестивые ляхи зажигают уже хаты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 зарыдал верный слуга и машет рукой у Катерине. "Ступай, пани, ступай, подгулял он, твой пан. Лежит он пьянёхоник на сырой земле, долго не протресвится, ему!» могу Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноб, на мёртвое тело. "Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою, приподымись!»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 Не нужна мне больше красота моя. Плачет и убивается Катерина, а даль вся покрывается пылью. Скачет старый Исаул горобец на помощь. Глава 10. Чудин Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои.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 Нежись и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода дает он по себе серебряную струю, и она вспыхиваете, будто полоса да моски сабли, а он синий снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки равных ему в мире.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 И вышел из нее колдун. Не весел он, ему горька тризна, которую свершили казаки над убитым своим паном. Немало поплатились ляхи: сорок 44 пана со всей убруейю и жупанами, да 33 холопа изрублены в куски, а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.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 Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лицо его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, и с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиной поднялись на его голове. В облаке перед ним светилось чьё-то чудное лицо. Непрошенное низваное явилось оно к нему в гости.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 Облако уже и пропало, а неведомые черты еще реще выказывались и острые очень не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок, Все пропало. Глава 11. «Спокой себя, моя любая сестрица", говорил старый Исаул-горобец. "Сны редко говорят правду". «Реляк, сестрица", говорила молодая его невестка. "Я позову старуху, ворожея, против ее никакая сила не устоит, она выльет переполох тебе. Ничего не бойся", говорил сын его, хватаясь за саблю. "Никто тебя не обидит".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 Пусть попробует. Он окаянный антихрист прийти сюда. Отведает, бывает ли сила в руках старого казака. Бог видит, говорил он, поднимая кверху прозорливые очи. Не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля. Застал уже на холодной постели, на которой много, много улеглось казацкого народа. зато Разве не пышна была тризна по нём? Выпустили хоть одного ляха живого, успокоишь, моё дитя. Никто не посмеет тебя обидеть, разве не меня не будет ни моего сына? Кончив слова свои, старый Исаул пришел к колыбели, и дитя, увидевше висевшую на ремне у него в серебре на красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянула к нему ручонки и засмеялась. «По отцу пойдет», — сказал старый Исаул, снимая с себя люльку и отдавая ему. «Еще от Колыбели не отстал, а уж думает курить люльку. Тихо вздохнула Катерина,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 Проехавше Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковирхие горы. Гора за горой, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменной толщей, чтоб не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Семиградскую область, и громадаю стали в виде подковы между галическим и венгерским народом.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 Живет немалолюдный народ венгерский ездит на конях рубится и пьет не хуже казака а законную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы Раздольные велики есть между горами озера, как стекло недвижны они и как зеркало отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы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 как царь поднимается она над другими тут остановился конь и всадник и еще глубже погрузился в сон и тучи, спустясь, закрыли его глава 13 тихо, баба, не стучи так, дитя мою заснула. Долго кричал сын: мой теперь спит. Я пойду в лес, баба"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 Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто обессилев или грянется на землю, или вылетит из мира. Печально стояла старая няня, и слезами налились ее глубокие морщины. Тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою паню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 Какой смех забирал меня. Слушайте, слушайте. И вместо слов начала напеть песню. Бежит возок кривавонький, у тим возку козак лежит, пострелянный, порубанный в правой руке дротик держит, с дого дроту крівця бежить. Біжить ріка кривавая над речкой явор стоїть над явором ворон кряче за косаком мати плаче не плач мати не журися, бо вже твій син оженився та взяв женку паняночку в чистом поле земляночку І без дворец без оконц став вже пісні вийшов в конец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 И хочет видеть пани Катерину. Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость, напоследок последок стало как разумная вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом, как укрылись раз под греблёю от крымцев. Катерина все слушала и не спускала с него очей. Она отойдет», — думали хлопцы, глядя на неё. Этот гость вылечит ее, Она уже слушает, как разумная. Гость начал рассказывать, между тем, как пан Данила в час откровенной беседы сказал ему: "Гляди, брат Капрян, когда волю Божией не будет меня на свете, возьми к себе жену и пусть будет она твоей женою». Страшно вонзила в него очи Катерина.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 Тут, меж дивившимися со страхом народом, один вскочил на коня иди, озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо во всю мощь погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое незванное показалось ему, когда он ворожил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 Скочивший на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкассы, направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день другой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему уж давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей, но это не Канев, а Шумск,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 И вот жгло пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять свою землю от Киева до Галича с людьми совсем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы ему хотелось это сделать, нет, сам он не знал от чего.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 Сперва повел он про прежнюю Гетьманщину. За сагайдачного и Хмельницкого тогда иное было время. Казачество было в славе, топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец, и поваживал своими очами на народ, как будто зрящий, а пальцы с проделанными к ним костями летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли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 Ухватился однако ж казак засуг, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами вверх, немного уж не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как брат мой родной наставляет пику столкнуть меня назад.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 И от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и терпя муку неведомую на свете, поднимались бы из могил. А Иуда Петро, чтобы не в силах был подняться и от того терпел бы муку еще горшую, и ел бы как бешеный землю и корчился бы под землёю.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 И вечно бы его грызли и повеселился бы я глядя на его муки. А Иуда Петро, чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы чем дальше больше, чтоб через то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная, ибо для человека